Конечно, Злата не доверяла Саше, и для этого у нее имелись самые железобетонные аргументы. Но раз за разом слышать и понимать это было, черт побери, больно. Нивелировал данное осознание лишь один факт. Волошин по-крупному облажался. Но впредь собирался делать лишь то, что могло удержать его на орбите семьи. И не оттолкнуть туда, где будет лишь бесконечная чернильная мгла бездушного и безликого космоса. Выйдя от жены, он постоял немного на крыльце клиники. Нужно было заехать к отцу в квартиру и забрать оставшиеся там вещи. Продолжать и дальше существовать под родительским крылом Саша не собирался. Пока планировал пожить у родителей Златы, а после — снять квартиру и начать заниматься бизнесом. На нём лежала ответственность за то, чтобы его жена и трое детей были сыты и обеспечены всем необходимым, А это значило, что после разбора в гараже и прочих сетей Валушин был просто обязан заняться каким-нибудь серьёзным делом. Когда поднялся на этаж, где располагалась квартира отца, первое время усиленно вспоминал, что сегодня за день недели. То ли пятница, то ли суббота, совсем потерял счёт текущим минутам, каждый из которых в итоге становилась новыми прожитыми сутками. Всё же выяснив при помощи телефонного приложения, что сегодня выходной, Валушин посудил, что отец вряд ли дома. Обычно тот уезжал по делам и отсутствовал до понедельника. Открыв дверь своим ключом и сделав себе пометку, что нужно будет оставить его консьержу, когда съедет. Саша вошёл в квартиру и тут же наткнулся взглядом на знакомые женские сапоги. Он сначала замер на пороге, а следом до него донёсся мелодичный смех. И пришло осознание: здесь Диана. И судя по мужскому голосу, который вторил приступу веселья Сашиной бывшей, его папа тоже находился дома. Первым делом Волошин испытал какое-то странное чувство, словно тот укол, что отозвался болью и горечью, вернул его в прошлое. Вспомнил себя, когда услышал, как Диана называется о нём там, где им было едва ли не в два раза меньше. Как она тогда сказала: "Безперспективный". Да, именно таким он сейчас себя и ощутил. С откатом туда, где был девятнадцатилетним мальчишкой. да ещё и растерянным от того, что любимый человек говорит о нём так, словно он кусок дерьма. Но ведь сейчас всё было иначе. Во-первых, Диана вообще не касалась его в той теме, которую они обсуждали с Волошиным-старшим. Саше прислушиваться не нужно было, когда он понял, что говорит его бывшая о квартире отца, которая ей очень понравилась. Во-вторых, он ведь уже не студент, судьба которого ещё не предрешена. Он молодой мужчина. И у него вся жизнь впереди, и карьера тоже, которую сейчас станет строить наново. Причём вовсе не для того, чтобы покорить Диану. Не помешаю, спросил он, входя в гостиную, где на диване расположилась Ди, а рядом с ней с бокалом в руке сидел Григорий Александрович. Диана вскинула на Сашу удивлённый взгляд, а вот в глазах отца мелькнуло отарапь, очень быстро сменившаяся чем-то похожим на недовольство. Я за вещами оставшимися. Хорошо, что ты здесь. Как раз оставлю тебе ключи». Он шагнул к парочке, протянул связку Григорию Александровичу. Тот забрал ее после некоторого колебания. Волошин посмотрел на Диану и прислушался к себе. В груди слабыми отголосками появлялись самые разнообразные оттенки эмоций. Но они не ранили, скорее просто вызывали ощущение, что ему горько, от того, что с этой женщиной все сложилось именно так. И речь шла вовсе не о настоящем. О нём как раз всё было более чем понятно. Им здесь самое первое встрече было не суждено сойтись вновь. А вот в прошлом... Хотя какого хрена он сейчас об этом думал? Его жизненный путь не пересекался с минувшими днями. Отныне и, как верилось, Волошину навсегда. «Где будешь жить?» — уточнил отец, и Саша перевёл взгляд на него. «Сейчас у тести с тёщей. Дети мои там ведь». Он запнулся, когда понял, что едва не сболтнул лишнего. Две да Григория Александровича чуть округлил глаза, как бы показывая, не смеет ли паца от том, что не касается чужих ушей. Зватику нужно передродами подготовиться, ляпнул Саша первое, что пришло в голову. А скоро мы все снова соединимся и будем жить уже в пятером. Он нёс откровенную чушь, только теперь понимая, насколько беспечным порой был в разговорах, когда дело касалось обсуждения семьи. самого дорогого, что вообще может быть у человека. Саш, а может, с нами посидишь? предложила Диана и облизнула губы, когда Волошин посмотрел на неё. Твой папа такие истории весёлые рассказывает. Она снова рассмеялась. Волошин знал этот смех. Он сначала звучал мелодично, затем в нём начали сквозить нотки чего-то на наснова, неискренного. Нет, уж точно этот праздник жизни не для меня. ухмыльнулся Саша и, изобразив шутливый поклон, добавил: Пойду, соберу шмотки, мне нужно ехать. Он развернулся и ушёл. Ему, поклясться в том взгляде отца, который Волошан успел поймать прежде, чем удалиться, ему почудилось одобрение и удовлетворение от того, как всё сложилось. Он наскоро бросал в сумку всё, что ещё оставалось на полках, вспоминал, как Злата выставила его вещи, моктак же отчётливо воспроизвести в памяти те чувства, которые тогда испытал. И сейчас понимал, жена поступила с ним слишком мягко. Любая другая вообще подрихтовала бы мужику морду лица, в лучшем случае скалкой. Представив Злату с этим орудием свободы, Сашо усмехнулся. И тут же напрягся, услышав позади себя. Значит, всё же вернулся к Жене. Он обернулся, но не сразу. Сначала попытался сделать вид, что не заметил обращённого к нему вопроса. Впрочем, играть в такие игры было глупо. Да, вернулся. И она тебя приняла с распростёртыми объятиями. Хотя, о чём это я? Когда двое детей и третий на подходе, ещё не на такое пойдёшь. Диана пожала плечами, какое-то время стояла в дверях, небрежно прислонившись плечом к дверному косяку и держа в руках бокал с пертным Затем вплыла в комнату и подошла ближе к Волошину. Знаешь, я терпеливый, растянул губы в напрачной фальшивой улыбке Саша. Но и моё терпение может подойти к концу. Теперь он начал бросать в сумку вещи с ещё большим остервенением. А хотя, что мешает оставить часть барахла здесь, а забрать, когда у отца не будет гостей? Да? Диана присела на подлокотник кресла и проведя пальцем по краю бокала, Склонила голову набок и поинтересовалась. А как до терпения кончится, что сделаешь? Накажешь меня? Так давай, обожаю, когда меня шлёпают. Она выдохнула эти слова, а Волошин растерянно моргнул раз и другой. Сейчас перед ним была не та Диана, которую он помнил, и которая делала всё, чтобы вернуть его в прошлое. О, эту новую бывшую он до сего момента не знал и знать, собственно, не желал. Но ну, так найди себе того, кто это будет делать с удовольствием. Осклабился Саша, застёгивая сумку. Я оглядываюсь в поисках забытого. А если этим кем-то станет твой отец? Лениво поинтересовалась Диана, глядя куда угодно, но только не на Волошина. Он как раз направился в сторону выхода из комнаты, но застыл, не веря тому, о чём его спрашивала бывшая. Если им станет мой отец, я ему посочувствую. Всё же вытащил он из себя те слова, которые раньше казались непроизносимыми. Дело было за малым — спокойно покинуть это жилище и вернуться к детям. Саша уже пересёк порог комнаты, когда Диана вновь его окликнула. «Григорий сказал, что ты потерял работу, и теперь его фирма тебе не светит. Это правда?» — спросила она. Саша мысленно чертыхнулся. Пальцы сами по себе вцепились в ремень сумки, перекинутой через плечо. «Спроси у него об этом ещё раз, когда он будет тебя шлёпать. Глядишь, тогда удастся достичь одномоментного оргазма». Едва ли не выбежав в коридор, Волошин хлопнул дверью, отрезая для себя тем самым прошлое от настоящего. И, не попрощавшись с отцом, промчался к выходу из квартиры, после чего поехал к своим дочерям и к родителям Златы. А брокколи с рисовой кашей в этот момент казались ему едва ли не манной небесной.